«Джо». Вторжение Руби выводит меня из задумчивости. Испытывая к себе отвращение, быстро стираю макияж и запихиваю влажные салфетки в карман. «Мам!» — окликает меня дочь. Видимо, далеко не ушла, так и стояла в коридоре. «Что?» «Что ты делаешь?» Хотела кое-что забрать у Ханны. «Спустись на первый этаж, я сейчас подойду». «Она уже дома!» на миг застывая в нерешительности. То ли взять портсигар, то ли оставить, положить в карман и знать, что с ним точно ничего не случится, или сунуть в ящик и сделать вид, что не заглядывала в чужую спальню. Принимаю решение. Пусть будет у меня. Слишком ценная вещь, потерять её нельзя. В конце концов, портсигар принадлежит нам, а вовсе не Ханне. Руби ждёт меня на лестничной площадке, и я дрожащими руками запираю дверь. С чёрной лестницы доносится эхо чётких шагов. Мне не хотелось бы сталкиваться с Ханной лицом к лицу здесь и сейчас. Во всяком случае, не в присутствии дочери. К тому же я не успела придумать правдоподобную версию и не смогу объяснить, что делаю в мезонине. Прижав палец к губам, маню Руби за собой, и мы бежим по коридору в противоположную от чёрной лестницы сторону. Открываю дверь в крошечную комнатку, забитую всякой всячиной под матерчатыми чехлами. Я узнаю очертания дорогих моему сердцу вещей. Здесь и кукольный домик, и трёхколёсный велосипед. Вталкиваю дочь в комнату и тихо закрываю дверь, а шаги звучат уже на последнем пролёте. «Мама!» — бормочет Руби, и я вижу, как с в е т и т с я в темноте её глазёнки. Она не понимает, почему мы заперлись в этой кладовке, но таинственность ей по душе. -с -с. Господи, только бы мать нас не позвала прямо сейчас. Надеюсь, Рубин а й д е т в себе силы помолчать хотя бы минутку. Мы стоим у двери, не шевелясь и затаив дыхание. Даже не зная, сколько времени прошло, однако уже чувствую себя глупо. Прятаться в собственном доме? Боже, как стыдно. Не пора ли выскользнуть в коридор? А вдруг Ханна выйдет из комнаты? Её спальня находится как раз на полпути к чёрной лестнице. Если я попытаюсь хоть как-то оправдать моё присутствие в мезонине, она вмиг меня раскусит. Время идёт, и в доме воцаряется тишина. Мои глаза постепенно привыкают к темноте. Чем это занимается Руби? шныряет по комнате, приподнимает чехлы. Ей интересно, что под ними скрывается. Значит, Ханна и вправду прибрала портсигар. Но зачем он ей? Что в нём такого особенного? Возьмя она любую иную драгоценность, я вполне могла бы понять её намерение и даже простить. Наверное, у неё трудно с деньгами. Возможно, даже хуже, чем я предполагала. Однако портсигар не просто принадлежал моему отцу. Это единственная моя память о нём, и Ханна о моих чувствах прекрасно знает. Как она посмела. Мы терпим в темноте, и, наконец, дверь комнаты Ханны открывается, затем в замке поворачивается ключ. Она идёт вниз по лестнице. Руби тут же бросается к двери, однако я её осаживаю. Рано... Дождёмся, пока Ханна спустится на первый этаж. ж г о т о в о через минуту шепчу я. Мы незаметно, словно воры, выскальзываем из кладовки, оставив внутри мои детские сокровища. Тихо спускаемся по лестнице. Слава богу, что мы обе в носках. Коридор пуст. Руби поднимает на меня взгляд, видимо, хочет спросить, что происходит. «Увы». Сейчас ответить на её вопросы я не могу. Заглянешь к бабушке? Хочешь, чтобы я ей почитала? Да-да, займи её чем угодно. Ты искала портсигар? Руби, иди к бабушке. Мне очень нужно остаться одной. Сев на кровать в своей комнате, смотрю на портсигар. Мне надо придумать, что сказать Ханне, Да и вообще, что теперь делать? Мне нужна ясная голова, но не тут-то было. Я в шоке и ни в чём сейчас не уверена. Мой разум словно плавает в невесомости.